Вот что заставило меня спросить: "Что вы делаете здесь, барон?" "Я изучаю топографию". "Топографию?" "Да, но что вы сами делаете в платье горожанина?" Дортаньян понял, что он напрасно выказал своё удивление. Портос воспользовался этим, чтобы на вопрос ответить вопросом. К счастью, Дортаньян был к нему готов.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 Тортос воздел к небу руки с видом человека, узнавшего нечто неслыханное. "Да что же заставило вас решиться на это?" Я был недоволен королём. Мозарини давно был мне противен, как вы это знаете, и я на всё махнул рукой. Но ведь Мозарини умер, знаю я.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 Откуда же у вас это состояние? Погодите, я после расскажу всю эту историю, но так как вам ещё нужно рассказать мне многое, отложим моё повествование до поры до времени. Отлично, сказал Портос. Значит, вы богаты. Но что же рассказывать? Расскажите, э, как арамейцы назначили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 она ему обещана королём человеком посильнее короля ах парто друг мой вы рассказываете невероятные вещи почему невероятные разве во Франции не бывало лиц более могущественных чем король да конечно во времена Людовика 13-го сильнее короля был герцог крешелье во времена регентства кардинал мазарини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 Когда вы увидитесь с Арамисом, он скажет вам, что найдёт нужным доверить. Правда, Портос, вы хранили счетаин. Вернёмся же к вам. Хорошо, сказал Портос. Итак, вам я сказали, что изучаете здесь топографию. Именно. Ого, друг мой, вы пойдёте далеко. Почему? Да ведь эти укрепления великолепны. Вы находитесь, конечно, бель и не приступен. Если не вести правильную осаду. Я тоже так думаю, сказал Тортос, потирая руки. Кто же так укрепил остров? Тортос принял важный самодовольный вид. А вы не догадываетесь? Нет, я могу только сказать, что это сделал человек, изучивший все системы и выбравший лучшую, произнёс Тортос. Посхидите мою скромность, милый мой Дортаньян. «Как?» — воскликнул мушкетер, — «так это вы!» «О-о-о!» — «Смилуйтесь, мой друг!» «Это вы придумали, распланировали, соорудили все эти бастионы, редуты, куртины, полумесяцы!» «Это вы подготовляете этот крытый ход?» «Прошу вас!» «О, Портос, вы достойны преклонения!» «Но вы всегда скрывали от нас свои таланты!» «Надеюсь, мой друг...»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 Поздравляю, мой друг, поздравляю, сказал Дортанньян. А теперь не правда ли, вы знаете всё, что хотели знать, важно сказал Портос. О да. Только, пожалуйста, дорогой друг, окажите мне последнюю любезность. Говорите, я здесь хозяин. Скажите, кто это за господин прогуливается вон там за линией солдат? Это господин Жаттар. А кто такой господин Жаттар, мой друг?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 А кто такой господин Буленгрен? Если кто-нибудь встретит его, когда он идёт с линейкой в руке и спросит меня, кто такой господин Буленгрен, я отвечу: "Это наш домашний архитектор". Так вот, жетар такой же Буленгрен для господина Фуке, но он не касается укреплений. Вы понимаете? Решительно не имеет к ним ни малейшего отношения. Крепостными работами руковожу я.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 А другой господин, который ходит с жетаром, тоже служит у Фуке. О, презрительно ответил Портос. Это жюпене или жюпонне, поэтишка? Игра слов жютоне с французским юбчонком. Я думал, что у господина Фуке достаточно поэтов в Париже с кюдери Лоре Белессон, Ла Фонтен, сказать правду, Портос, этот поэт не делает вам чести. Скюдери Жорж Де, 1601-1667 годы, французский поэт и драматург. Эх, друг мой, нас спасает то, что он живет здесь не в качестве поэта. А в качестве кого? Да. «Наборщика. И вы сейчас, кстати, напомнили мне, что я должен сказать два слова этому грубияну». «Говорите?» Портос знаком подозвал Жопене, который, узнав Д'Артаньяна, не хотел подходить. Это заставило Портоса повторить приглашение более энергично. Жопене приблизился. «А-а-а!» — заметил Портос. «Вы здесь со вчерашнего дня, а уже выкидываете свои штуки». «Как так?»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 Да, господин барон. Хорошо, на сей раз я вам прощаю. Идите. Поэт ушёл так же смиренно, как и явился на зов. Но теперь, когда мы задали головоломку этому чудаку по завтракам, хорошо согласился мы в пятёр по завтракам, только прибавил портос, замечу вам, мой друг, что завтраку мы можем уделить всего 2 часа. Что делать? Постараемся хорошенько распорядиться этим временем. Но почему у вас столько 2 часа? Потому что в час начинается прилив, а с приливом я отправляюсь в ванн. Однако я завтра же вернусь, а потому останьтесь здесь, мой друг, и будьте как дома. У меня хороший повар, отличный погреб. "Не", ответил Дортаньян. "Я придумал здесь ещё лучшее".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 какой инженер в действительности укрепляет Бель Иль. Через 2 часа с приливом Портос и Дертаньян отплыли в Сарцо.